Глава 54. Король принял его в своей краковской резиденции, в зале, увешанном портретами великих предшественников, между которыми у стен томились статуи польских рыцарей в доспехах всех времён, начиная от древних полян. Владислав IV принимал здесь кого-либо крайне редко. Это был зал уединения, а старинный, сработанный из красного дерева трон Давно стал для него не столько символом королевской власти, сколько и местом горьких раздумий, тяжелых решений и уничижительного раскаяния. Еще недавно в этом же зале он решался на новую священную войну с Турцией и Крымом. Здесь он осенил себя святой миссией спасителя Европы от занесенного над православным миром исламского бича сатаны, уже загнавшего в рабство несколько православных христианских народов, и непрерывно терзавшего тело, и без того растерзанной войнами и междоусобицами речи посполитой. Владислав IV понимал, что дни его сочтены, и царствие его на польском троне войдёт в историю сирыми, убогими строчками летописной скорпеси, в которую ни историку, ни просто воинственному шляхтичу-патриоту ни на чем будет задержать свой пылкий взор, но ему казалось, что ещё не всё потеряно. Ну, не послал господь Грюнвальда, не вывел его на то поле битвы, которое на самом деле становится для короля полем славы или абсолютного бесславия. Так ведь это еще можно исправить. Возможно, битвы, подобные Грюнвальдской, и задумываются на небесах, однако же сотворяют их здесь, в таких вот залах предков, на тронах еще не познанного правителями величия. «Говори, — мрачно произнес король, — почти с омерзением наблюдая, как Хмельницкий благоговейно опускается перед ним на колени, делая вид, что припадает к поле его рыцарского плаща. «Слушаю», — сказал он, со смертельной усталостью прослеживая ритуал коленопреклонения, который и в лучшие свои годы воспринимал с чувством годливой неловкости, особенно когда ритуал этот исполнялся старыми, мужественными воинами. Но в этот раз... "Его коротко и резко и говори", прозвучало, "как говори же, говори, прап. Ваше величество, перед вами верный слуга польского трона, который много раз в самых жестоких битвах мне известно ваше красноречие, полковник Хмельницкий", резко перебил его король, "сейчас не время источать изыевские панигирики. Встаньте и говорите, что вас привело ко мне?" Хмельницкий растерянно взглянул на короля и немного поколебавшись, поднялся с колена. Он тоже помнил те лучшие времена, когда король принимал его почти как равного и говорил с ним как с будущим полководцем объединённого коронно-казачьего войска, как с генеральным писарем, реестроведов, влиятельнейшим военачальником русичей. Ваше величество, я, верный слуга ваш, припадаю к ногам вашим с просьбой о заступничестве. И суровом наказании тех, кто с чего-то молчаливого согласия, а может и благословения, убил моего сына, насильно увел из дома жену, захватил и разорил дарованное моему роду вашей королевской милостью имение в субботове, кто сжег мельницу и теперь подсылает ко мне наемных убийц, распространяя при этом черные слухи. Король нервно прокашлялся и поиграл с жалваками. С каким удовольствием! Он приказал бы выставить этого просителя. Однако, привела меня сюда, затропился Хмельницкий, чётко уловив его состояние, не только страшная обида, которая нанесена лично мне. Я хочу описать вам ваше величество всё то, что сейчас происходит в Украине, где многие польские шляхетские роды, забыв о чести и святой обязанности своей защищать наш край, блюсти его обычаи и нравы. Хмельницкий говорил и говорил. А о своеволии старосты Чаплинского и Чегиринского старосты, конец польского, о произволе чинимом не только известными аристократами, но и мелкими правительственными чиновниками, о страданиях украинского люда, король знал всё это и Бехмельницкого. Прежде чем полковника допустили до королевской приёмной, Владиславу IV доложили о том варварстве, которое было учинено над опальным генеральным писарем. А уж о том, что вообще творят ненавистные ему, не признающие ныне ни бога, ни короля, польские аристократы на Украине, ему не нужно было и докладывать, однако же слушал, не перебивая. А Хмельницкий возмущался и живописал, просил и заклинал фактами, совершенно не понимая, что вместо сочувствия в душе короля накипает холодная, спесивая людь. Сейчас перед ним униженный и растоптанный стоял тот, кого ещё вчера Владислав считал своим наиболее надёжным и, возможно, последним влиятельным союзником. За кем виделась огромная воинская сила. Много, слишком много связал король с именем славы и дипломатическими способностями генерального писаря и реестровиков, который свой второй Грюмвальд, чтобы сейчас спокойно взирать на то, как Вуен которого еще совсем недавно произвел в полковнике и генеральной писаре, трется теперь у его ног, словно избитый шелудивый пес. Вместо того, чтобы, вернувшись в Украину, сразу же взяться за осуществление их общей идеи, Хмельницкий погряз в каких-то хуторянских дрязгах, нажил себе несчетное количество мелких врагов, и вот уже который день мечется по судам и приемным польских сенаторов в поисках правительства какой-то там справедливости. Даже если он сейчас и попытается хоть как-то помочь полковнику, кто после этого всерьёз будет рассматривать Хмельницкого как человека способного поднять украинское воинство? А ведь его казачья сила была той картой, которую он, король, всегда имел в запасе, навязывая свою волю сенату, короному гетману и прочим влиятельным аристократам Польши. Я требую только одного, ваше величество, справедливости вашей справедливости натужно багровел и почти хрипел от нахлынувших на него чувств Хмельницкий. Он, видите ли, жаждет королевской справедливости. Вновь остервинело поиграл шелваками Владислав, сдерживая жгучую боль в груди, которая напоминала о неизлечимых, погибельных хворих, медленно, неотвратимо загоняющих его в холодное царство той вечной, а потому истинной справедливости. Он пришёл сюда искать королевской справедливости. Он надеется, что все обидчики будут наказаны, а всё награбленное у него возвращено вместе с его убежавшей к чаплинскому и уже успевшей перейти в католичество женой. Какая наивность, какая жалкая наивность. И что же я по-вашему должен сделать? резко перебил просителя. Не будь перед ним Хмельницкий. Он и в самом деле приказал бы вышвырнуть его отсюда. Но с Гмельницким поступить таким образом он не мог. И не только из уважения к его былым заслугам перед Польшей. Слишком велика была жажда морального вамщения. Приказать суде решить вопрос так, чтобы в оказались правы, но вы находитесь в Варшаве, где любое решение короля должно быть подкреплено статьёй конституции, а не в Стамбуле, где оно успешно подкрепляется секирой палача. Или, может быть, по вашей милости я должен собирать коронное войско и объявлять войну Чаплинскому, конец польскому, гетману Барабашу. Прошу прощения, ваше величество, но господин Барабаш, так вот, именно по вашей милости я раз нацепился король в подлокотнике кресла. Гетман Барабаш оказался предательски обманутым. Вы дошли до такой наглости, что похитили у него королевскую привилегию. И молите Господа, что Барабаш до сих пор не примчался сюда и не упал в ноги мне и сенаторам Тейма. Только за похищение королевской привилегии вас надлежит лишить дворянского титула, всех прав и, как вора, сдернуть на центральной площади Варшавы. Значит, король уже знает об этом, словно громом небесным поразила Хмельницкого. Тогда он действительно великодушен, и если принимает меня, вместо того, чтобы позвать гвардейцев, и отдать в руки тому же судье, который только вчера по-садистски издевался надо мной. Уходили в вечность мгновения, а казачий полковник все еще стоял перед польским монархом, сменив и без того бледное лицо на свою собственную посмертную маску. Ненависть королю, этому ни на что не способному правителю, смешиваясь в нем с презрением к самому себе. Только сейчас Хмельницкий по-настоящему понял, как камерзительно унизил себя жалобами и хождениями по судам, как низко пал, выпрашивая у Владислава IV королевской справедливости, о которой сам король имеет весьма смутное представление. Однако изменить что-либо уже нельзя. Вас, полковник, давно следовало бы лишить всех дворянских привилегий, воинского звания и вздёрнуть, цинично добивал его Владислав, нагнувшись к замершему подножию трона казаку И его, по рассмотре, его насмешливо презрительным взглядом. В речи посполитой не найдётся ни одного сенатора, ни одного аристократа, который бы сумел простить вам злодейство, к которому вы прибегли в обращении с гетманом. И если я до сих пор не сделал этого, если я почему-то всё ещё не совершил от праведный королевский суд над вами, то какой ещё милости вы просите? Но в то же время они оба прекрасно понимали, что Взбудораживать умы сенаторов всей этой историей с похищением королевской привилегии нельзя. Составлена и предана Барабашу, она была тайна, и хотя слух о ней уже разошёлся по Варшаве, Кракову и Люблину, однако слух ещё не королевская грамота. Слух всегда можно назвать домыслами врагов короны. На это и рассчитывал Владислав. Не зря же князь Осалинский предупредил новоназначенного гетмана что обнародовать привилегию тот имеет право только с разрешения короля. Однако судьба отвернулась от его величества еще раньше, чем от казачьего Гетмана, а посему разрешения все не было и не было. На особую секретность привилегий уповал и Хмельницкий, решаясь на ее похищение, эту недостойную дворянину авантюру, причем действительно недостойную, что имел в виду король, вопрошая «Авантю». А какой справедливости и милости ведёт сейчас речь генеральный писарь? Разве что вы хотите позаботиться о своей чести, дворянина? Болезно ухмыльнулся Владислав. Но это ваше право, ваш долг. Хворь давала себе знать всё сильнее, и всё же она впервые настигла его, восседающим здесь на этом троне в зале предков. А ведь ещё несколько минут назад Владислав верил в него, как в святое место спасения. Королю казалось, что трон, если не исцеляет его, то уж во всяком случае оберегает. Почти с детской наивностью ему верилось, что к трону смерть не подступится. Не может богом благословенного короля смерть настичь на его троне. Должен же существовать пределы и власти. Точно так же, как должен быть рубеж, на котором со всей неотвратимостью проявляется власть Господня. На этот полуаристократ-полухолоб Хмельницкий, очевидно, тоже пришёл в надежде, что королевский трон как раз и есть то святое место, в духе которого неотвратимо проявляется высшая власть, а следовательно, высшая справедливость. В могущество моральное и законодательное, изверженного сеймом короля Польши, он всё ещё верил с такой же наивной детской верой, с какой сам король взирал на небеса. Вы правы, ваше величество. «Не понял, или же сделал вид, что не понял смысла его слов, полковник. Меня привела сюда честь дворянина, которая не может смириться с унижениями, коим меня подвергают. Дворянин, не умеющий защитить свою честь в поединке с обидчиком, должен сам избрать для себя способ уйти от бесчестия, тем более, что вы еще и совершили столь недостойный дворянинопоступок». «Он добивается моей гибели?» — поразился Хмельницкий. «Он добивается моей гибели?» подталкивает к самоубийству во имя чести аристократа. Не подталкивает, а требует, как нередко требует этого же от неудачников подданных восточные сатрапы. Но я всё ещё помню о наших военных планах, ваше величество, тихо, прерывающимся от волнения голосом произнёс полковник. И его не столько поразило, что король обрекает его на гибель, как то, что он вообще потерял веру в полковника Хмельницкого потерял настолько, что уже не принимает его в расчёт. Я ведь не отказался от мысли повести польско-казачьи войска против Крыма, а потом и против Порты. Король вновь откинулся на спинку трона и, сдерживая гримасу боли, неожиданно взглянул на Хмельницкого совершенно иным, более человеченным взглядом, почти таким же, каким смотрел на него во время прошлых, более удачных для полковника встреч. Правда, Вы всё ещё верите в это? Подался Владислав IV к полковнику. На эту веру меня вновь вдохновила ваша привилегия. Статьи об увеличении реестра, постройке казачьих чаек, походе для гетмана Боробаша это привилегия не что, обычное приложение к булаве. Для меня же символ возрождённого могущества речи Посполитой, а следовательно, могущества Украины. Конечно, конечно. Заговорческим тоном поддержал Хмельницкого король. Хотя само только упоминание о некоем могуществе Украины в иные времена способно было повергнуть его в гнев. За этими статьями я вижу те ваши замыслы, которых не видит и не способен понять Гетман Барабаш. Только поэтому я решился на столь дерзкий и неблагодарный шаг, как похищение привилегий, которые в нужное время смогу использовать для набора казачьего войска. Только поэтому осмелился явиться пред ваши очи и просить о заступничестве. Еще некоторое время король мечтательно смотрел вглубь зала, туда, где на стене между двумя окнами-бойницами висел портрет Стефана Батория. Слова Хмельницкого пробуждали в нем те душевные порывы, которые он сам уже давно погасил. Теперь они возрождались — словно проблеск надежды у обречённого но продолжалось это озарение надеждой недолго очень скоро взгляд короля вновь угас глаза потускнели на лицо нашла тень скорби и боли ну что я могу сделать для вас полковник с горечью проговорил он вы же сами видите что здесь в Польше происходит и знаете о разрыве который произошёл между мной и сеймом после 6 ноября Когда мне было запрещено объявлять войну Крыму и Порте, так что произошло? Неужели у вас не осталось больше верных людей, не осталось своих надёжных сабель, или вы уже перестали быть прежними, неукротимыми казаками? Здесь цитируются слова, сказанные по утверждению историков, королём Владиславом во время его последней, преисполненной драматизма встречи с Богданом Хмельницким. Они в последний раз встретились взглядами, И тот же же отвели глаза. Оба понимали, всё, что можно было сказать друг другу, они уже сказали, и что это их последняя встреча. К честью я не польский король, скинул побледневший подбородок полковник Хмельницкий. Никакой си, никакая высокородная шляхта не запретит мне собрать моё войско, решительно заявил он. И в первые сначала беседы голос его звучал мстительно и властно. Никто Никакой семь, никакие указы не запретят мне поднять казачество, весь украинский люд и самому навести на своей земле такой порядок, который бы соответствовал вере и обычаям нашего, моего народа. Сем мне желает войны с лютыми врагами нашими, турками и татарами, тогда мы поставим его на колени и заставим объявить эту войну. Король ничего не ответил ему. Он лишь мысленно благословил Хмельницкого, взмолив при этом Бога, чтобы казачье войско появилось на южных рубежах истинно польских воеводств уже после того, как он уйдет к своим более решительным предшественникам.